Колеса машины тронули землю лишь за серединой полосы. И если бы ее не удлинили, Петр Григорьевич кувыркнулся бы уже по полянке. Однако он благополучно остановил дельтаплан у самой травы, заглушил двигатель и заорал. «Приземлился? Я приземлился!» К нему устремились пришельцы, тискали его, поздравляли, будто явившегося на землю инопланетянина. Только инструктор выговаривал, опять не сбросил обороты. Хорошо шел, правильно держал высоту, вовремя бы убрал обороты и сел бы, как ангел. Кажется, Петр Григорьевич его уже не слушал. Восторженный и полубезумный, он бегал босым, обнимал всех подряд и ликовал. «Теперь умею, понял? И земли не боюсь! Ух, полетаем!» — и тискал сурового инструктора. Потом всей гурьбой двинулись к избе, оставив вздыхающий полотняным крылом дельтаплан на краю полосы. Пришельцы остановились возле своих рюкзаков, а Петр Григорьевич вдруг сорвался и побежал к бане. «Варга!» — закричал он, махая руками. — Ты видал? Я ж над тобой два раза пролетал, Варга! Русинов ощутил озноб, словно опять стоял у взлетной полосы и ожидал приземления. Это было не просто другое имя или прозвище дяди Коли. Оно означало предназначение человека, как и имя Овега, и переводилось «блуждающий под землей». Глава 10. До глубокой ночи на взлетной полосе, подальше от пасеки, чтобы не нарушать ее покоя, горел большой костер, звенела гитара и песни. Петр Григорьевич пировал с пришельцами, почуя их с медом и медовухой. А наутро они подняли свои тяжелые рюкзаки, выстроились цепочку и побрели по тропе в горы. Примерно через час небо окончательно заволокло тучами и пошел мудный долгий дождь. Петр Григорьевич расстроился, поскольку с утра собирался полетать и закрепить вчерашний успех. Однако пилот-инструктор рекомендовал ему летать лишь в ясную безветренную погоду. Вчерашний восторженный азарт продолжал существовать в нем И, поглядывая, как пришельцы в дождливое небо, он принялся устанавливать ночаном брезентовый навес. Из-за полетов пчеловода Русинов пропустил время своего сеанса на Голгофе и утром едва шевелил шею. Боль с позвоночника между лопаток перекочевала в поясницу и лодыжку правой ноги. По опыту он знал, что стоит хорошенько размяться, и на целый день забудешь о том, что у тебя есть невралгия. Однако ему не хотелось выбираться из палатки, и он лежал, слушая дождь и оберегая боль. Ему очень хотелось, чтобы снова пришла Ольга. Она же, с утра занявшись варгой, будто забыла о нем. К тому же в прошлое утро они были вдвоем, а теперь находились под хозяйским оком. И не зря он вчера сказал про его рыбалку на рыбу-белугу. Дождь действовал усыпляюще, и чтобы не раскисать, не обольщаться надеждами, Русинов перевернулся на живот, выполз из спального мешка и занялся самомассажем. Кое-как размявшись, он решил устроить небольшой переполох и без всякого предупреждения съездить в мирыб и дать телеграмму Ивану Сергеевичу. Но тут же вспомнил, что специально посадил аккумулятор. Иным способом было никак не узнать, зачем на пасеке существует целый зарядный цех. Он забрался в кабину, выдернул подсос и включил стартер. Под капотом раздался ленивый вздох двигателя и все смолкнуло. Теперь эта затея с аккумулятором была почти не нужна. Если существует... Варги, блуждающие под землей, то теперь ясно, для кого предназначены и шахтерские лампы, и мощные батареи. Только вот что они делают под землей. Охраняют сокровища варвар? Или все-таки это секта солнцепоклонников, живущих в пещерах? Есть ведь пришельцы тарелочники, свято верящие в НЛО, неземные цивилизации есть снежные человеки. Навес уже был готов, и Петр Григорьевич выкапывал по его периметру канавку, чтобы не заливало огонь павчанам. Пермяк он же, дядя Коля и Варга, парился в пихтовой хвое. Остеоартроз считался профессиональным заболеванием солидобытчиков. Воздух соляных копий Благотворный действовал на легкие сердце и нервную систему, но, накапливаясь в организме, начинал разрушать суставы. Кроме всего, у Варги была свет и боязнь. Сейчас он лежал без темных очков, поскольку небо было настолько пасмурное, что невозможно определить, где солнце. Глаза у него были выцветшие бледно-зеленые, словно трава, выросшая под камнем.